Глава тридцать Мне надоело обсуждать одно и то же. Попытался сменить тему, пока настроение окончательно не испортилось. «Как твоя нога?» Блондинка поняла намек и ответила. «Врач сказал, через пару-тройку недель можно будет снимать гипс, если заживление продолжится по плану. Унеси меня на диван». Я покорно подчинился и аккуратно усадил подругу в гостиной, расположив поврежденную ногу на пофиг. Пришлось пройти в обуви. Но домработница Арина меня простит. Надеюсь, ведь она по совместительству и моя. Разувшись и скинув куртку, я направился на кухню и загрузил кофе-машину. Пошарив в шкафах, нашел горькую шоколадку и положил на стол. — Как можно есть эту гадость? — Арина любила сладкое, но для поддержания фигуры ограничивала себя. Раньше, помнится, она ела шоколадки тоннами и не переживала за последствия. Но тогда она была чуть объемнее. «Макс, мне макиата донесся до меня ее песклявый голосок. «На самом деле голос у Арины красивый, как у большинства девушек, в меру нежный и тонкий. Но мне нравилось ее подкалывать и издеваться. Она мне как сестра» а сестру не подъебешь, не проживешь, как говорится. А я думал, гляссе. Три, два, один. Ты с ума сошел? Забыл, как меня может разнести от такого количества калорий. Сварив кофе, я поставил чашки на поднос, туда же плитку шоколада и расположился на диване рядом с подругой. Арина придвинулась к моему плечу, и я обнял ее, поцеловав в макушку. Ты хороший, Макс. Твоей девушке повезет. И если она переживет тщательный досмотр со стороны отца, не удержался я. Зачем ты это делаешь? Я едва заметно напрягся, но Малиновскую не проведешь. Сквозь тонкую ткань серой футболки она почувствовала мой сбившийся пульс. Зачем идешь на поводу у Виталия Петровича? Со мной все понятно. Я не смогу без финансовой поддержки моего папаши, а ты. У тебя свой автосалон. Разве ты не протянешь без его бабла? С самого детства мы с Ариной были друзьями. Я знал ее с тех времен, когда она еще бегала без передних зубов. Мы росли вместе и знали друг о друге все. Почти все. Мы были братом и сестрой не по крови, но по призванию. Но одна тайна с самого детства стояла между нами. Я не хотел рассказывать Арене о своей семье. Не мог. Боялся, что если озвучу это вслух, обратной дороги не будет. А может, просто не знал, как начать об этом разговор. Так или иначе, у отца имелся рычаг воздействия на меня, и он им успешно пользовался, не давая мне возможность бросить все и уйти. Я пытался скинуть поводок со своей шеи, но это оказалось сложнее, чем я думал. Пришлось терпеть, стиснув зубы. Но каждый день я просыпался в надежде, что сегодня удача улыбнется, и я наконец-то избавлюсь от влияния отца. Но мне не везло. Когда-нибудь я расскажу тебе, но не сегодня. Арина вздохнула и прикрыла глаза. Смотри, чтобы не стало поздно. Только бы не стало поздно.